Констант, шатаясь, поднялся на ноги, потер ладонями лицо. — Уходит! — тупо повторил он. — Старый рэнсомка Ка Ферн уходит! — Ага! — сказала женщина. Она злорадно улыбнулась. — Он говорит, что это жалование тебе не по карману. Он говорит, чтоб ты зашел к нему поговорить, пока он не ушел домой. Она захотала. — Он говорит, что ты прогорел. А тем временем в Ньюпорте Монкрайф Дворецкий услышал грохот и шум, поднятый разъярённой Беатрис, явился в музей Скипа. "Кликали, мэм?" спросил он. Скорее кричалом он "Сказала Беатрис. Спасибо, ей ничего не нужно", сказал Ронфорд. "У нас просто шёл горячий спор." Как ты смеешь говорить, нужно мне что-то или не нужно, набросилась Беатриса на Рунфорд. Я только сейчас начинаю понимать, что ты вовсе не всезнайка, только представляешься. Вообрази, что мне что-то очень нужно, мне многое очень нужно. — Мам, — сказал дворецкий, — будьте добры, впустите казака, — сказала Беатриса. Мне хочется приласкать его на прощанье. Мне хочется узнать, пропадает ли в хроносинкластическом инфудибулуме любовь собаки, как пропадает любовь человеческая. Дворецкий поклонился и вышел. Хорошенькую сцену ты разыграла перед Дворецким, заметил Рунфорд. Если уж на то пошло... Я сделала для чести семейства куда больше, чем ты. румфорд сник Я в чем-то не оправдал твоих надежд. Ты это хочешь сказать? В чем-то? Да буквально во всем. А чего бы ты от меня хотела? Ты мог бы меня предупредить, что назревает крах на бирже? — сказала Беатриса. — Ты мог бы меня спасти от беды. Румфорд горестно развел руками, словно прикидывая размеры и весомость своих доводов в споре. — Ну что? — сказала Беатриса. — Хотелось бы мне, чтоб мы с тобой вместе попали в хроносинкластический инфунзибулум, — сказал Румфорд. — Ты бы сразу поняла, о чем я говорил. А пока могу только сказать, что я не предупредил тебя о биржевом крахе, по вину повинуясь законам природы, точно так же, как комета Галлея, и восставать против этих законов просто глупо. — У тебя нет ни воли, ни чувства ответственности передо мной. — Вот что ты сказал, — перебила Беатриса. — Извини за прямоту, но это чистая правда. Румфорд замотал головой. — Правда. «Боже ты мой! Какая точечная правда!» — сказал он. Румфорд снова углубился в свой журнал. Журнал сам собой раскрылся посредине на цветном вкладыше. Это была реклама сигарет «Лунная дымка». Компания «Табак. Лунная дымка» была недавно закуплена Малаке Константом бездна наслаждений!» — бросилась в глаза надпись на рекламе, а картинка под этим заголовком изображала трех сирен титана. Вот они, во всей красе, белая девушка, золотая девушка, темнокожая девушка. Золотая девушка прижала левую руку к груди, и два пальца случайно чуть раздвинулись, так что художник ухитрился сунуть в них сигарету лунная дымка. Дымок от сигареты вился возле ноздрей белый и шоколадной девушек, и получалось, что их неземной, уничтожающий пространство, чувственный экстаз был вызван мятным дымком, и только... Румфорд знал, что Констант попробует опошлить картинку, сделав из нее торговую рекламу. Папаша Константа устроил примерно то же самое, когда оказалось, что он не может купить Монну Лизу Леонардо да Винчи ни за какие деньги.